Глава тридцать седьмая. Я прихожу в себя на холодном каменном полу. Боль пронзает череп, отдавая тупой пульсации в мозгу. Давит изнутри на глаза, затуманивает зрение. Я медленно поворачиваю голову и вижу отца Эндрю, стоящего рядом на коленях, но занятого чем-то другим, не мной. Мы в вестибюле, возле часовни. «Эй, ты живой?» — говорит знакомый голос. Я приподнимаюсь на локтях. На какой-то миг всё плывёт перед глазами. Затем снова обретает чёткость. Справа я вижу Дэвида. Он держит Томаса за руку. За ним близнецы, напуганные, но не до ужаса. Я думаю, что это хорошо. Возможно, опасность позади. Наверняка священники уже схватили зачинщиков, устроивших всё это, и заперли их где-нибудь. Наконец я сажусь, и Эндрю замечает меня. Но он не улыбается. Облегчение не пробегает по его лицу. Он сам на себя не похож. Бледное напряжённое лицо. Безумный взгляд распахнутых глаз. "Питер", говорит он. "И только теперь я узнаю прежнего Эндрю". Он подходит ко мне и помогает встать. Переждав головокружения, я оглядываюсь по сторонам. Собираясь группками по несколько человек, дети тихо переговариваются, некоторые плачут. Часовня позади меня. Из открытого дверного проёма плывёт дым, но я не слышу потрескивания пламени и не чувствую жара огня. Эндрю берёт меня за локоть. Осторожно разворачивается так, чтобы он мог говорить со мной и с Дэвидом одновременно. Отведите всех мальчиков в спальню. Заприте двери и попробуйте их заблокировать. Передвиньте к ним мебель. Заблокировать? Бессмыслица какая-то. Я отчаянно пытаюсь навести порядок в голове, собраться с мыслями. Не понимаю, Эндрю, говорю я. Что-то произошло? Эндрю вздыхает. Если честно, не знаю, Питер. Всё, что мне известно, так это то, что несколько ребят пришли в часовню, вооружившись всем, что им под руку попалось. Потом кто-то из них запер нас внутри, а другие попытались поджечь. Андрюза молкает, взгляд его где-то витает. Боже, это ужасно. Просто ужасно. Я оборачиваюсь к дверям часовни и замечаю уже бесполезные обломки лопаты и мотыги, расколотых пополам. Не знаю, зачем они это сделали, продолжает он. Но они многих убили. Ещё не знаю сколько. Мне нужно перенести тела в часовню. Кроме того, много раненых. Мы вам поможем, говорю я, взбодрённый адреналином и яростью. Нет, говорит он. Отведите мальчиков в безопасное место. Вы так настаиваете на этом, говорю я, не до конца понимая, почему он просит об этом. Дэвид кладёт руку мне на плечо. Они бродят где-то здесь, Питер. Когда удалось открыть дверь, и все бросились в рассыпную, а мы так и не знаем, кто опасен, а кому можно доверять. Я кое-кого запомнил, но там был такой хаос!» Он понижает голос. «Они сейчас могут быть среди нас». Я присматриваюсь к мальчикам вокруг, выискивая убийц. Искру зла в их глазах. И ничего не вижу. Ничего, кроме напуганных детей. Некоторые серьёзно ранены. Многие перепачканы в саже. И всех нужно защитить. Хорошо. Но потом я вернусь и помогу вам. Эндрю не отвечает ни да, ни нет, а лишь отворачивается и возвращается в часовню. Идите, сейчас же, говорит он и исчезает в дверях. Они убили Уайта, шепчет Дэвид. Потрясённый, я поворачиваюсь к нему. Что? Кто? Дэвид отводит глаза, словно не может встретиться со мной взглядом, и отвечает: Его убил Саймон перерезал старику горло. Я не верю ему, не могу поверить. Нет, говорю я. От отчаяния у меня вскипает кровь. Боюсь, что это правда, произносит он и наконец смотрит мне в глаза. Он один из них. На полпути в коридоре на нас нападают. Они выскакивают из первой же классной комнаты, когда мы проходим мимо. Четыре мальчика, все вооружены, все кричат. Они выглядят как сумасшедшие. Бежим! Кричит Дэвид и подхватывает Томаса на руки. Остальные ребята несутся впереди меня. Большинство уже забежало в спальню. Я сам решил, что буду прикрывать их с тыла, так что меня хватают первым. Я чувствую, как кто-то тащит меня за руку, инстинктивно разворачиваюсь, наугад бью ногой и совершенно случайно попадаю в живот Огюсту, который сгибается пополам и неуклюже падает на пол, громко ругаясь по-французски. Что-то металлическое выскальзывает у него из рук, отлетает к стене. Я предпочитаю не разглядывать предмет, предназначенный для моей спины или черепа, и бегу следом за остальными. Передо мной близнецы, Джон и Фин. Они бегут по пятам за группой из пяти-шести человек. Дэвид с Томасом на руках возглавляет наш разрозненный отряд. Мы бежим, спасая свои жизни. Двое мальчиков по младше, Гарри и Джордж, начинают спотыкаться и терять скорость, хотя отчаянно пытаются не отставать от остальных. Но наши преследователи старшие и быстрее. Двери спальни стоят на распашку. Испуганные лица выглядывают в коридор и умоляют нас поторопиться. Нам осталось не более 20 футов, но кажется, что это 20 миль. "Живее, я!" кричу я Гари, поравнявшись с ним и Джорджем. Они оба слишком тяжёлые. Я не смогу взять их на руки. А кровожадные крики такое ощущение раздаются в шаге от нас. Я в ужасе. Я не хочу умирать. Джордж у которого только на прошлой неделе был день рождения, спотыкается и падает на пол. Не бросая взгляд назад, я вижу, как двое преследователей набрасываются на него, словно волки. Блеск металла взмахи руками. Он дико кричит. Потом спотыкаюсь я сам. Я тяжело падаю и так сильно ударяюсь о пол, что кажется, будто упал с высоты 100 футов, а не пяти. У меня перехватывает дыхание. Я встаю на четвереньки, и в этот момент кто-то набрасывается на меня сзади, прижимая к полу. Что-то твёрдое и острое вонзается мне в плечо, и я кричу. В ужасе я понимаю, что должен дать отпор, если хочу остаться в живых. И я пытаюсь вывернуться, но тот, кто навалился на меня, тяжело опирается в спину коленями, а руку прижимает к полу. Я жду, что в следующий миг в меня снова вонзится нож в голову или шею и убьёт меня. Раздаётся глухой удар и напавший на меня откатывается в сторону. Чьи-то руки отчаянно тянут меня вверх, помогают встать. Я поднимаю глаза и вижу Байрона. Лицо его забрызгано свежей кровью. «Питер, вставай», — говорит он почти спокойно, глядя при этом мне за спину, на наших преследователей. Я вскакиваю на ноги и замечаю у него в руке молоток для отбивания мяса, с которого капает кровь, а между зубцами застрял клок чёрных волос. Байрон, который за этот день дважды спас мне жизнь, уже бежит прочь. Не теряя ни секунд, я следую за ним. В дверях стоит Дэвид. Он закрыл одну створку, держится за вторую и машет рукой мне и мальчикам передо мной. Я снова бегу последним. Скорее, они догоняют. Мальчики впереди уже забегают в двери. Следом за ними Байрон. Остался только я. Я бросаюсь в дверной проём, и Дэвид захлопывает двери за мной, прижимая её всем телом. Он поворачивается и кричит мне: "Нужно её заблокировать". Я лихорадочно оглядываюсь по сторонам, замечаю железный крест на полу у стены, тот самый, который висел над этими дверями столько лет, тот самый, который необъяснимым образом упал в ночь, когда в приют привезли больного, в ночь, когда всё это началось. Я хватаю крест, бегу обратно к Дэвиду и аккуратно просовываю его между изогнутыми металлическими ручками. В отличие от черенка лопаты, который я видел на полу в вестибюле, этот крест будет покрепче. Он не сломается. Почти сразу же на двери с другой стороны налетают тела. Наши преследователи кричат как сумасшедшие, издавая ужасные гортанные животные звуки. Они колотят в двери, пинают и толкают их, но те не поддаются. Крест надёжно скрепил их, с трудом вклинившись в скобы дверных ручек, а его горизонтальная перекладина так впилась в рукоятку, Что заблокировало её намертво? Мы все смотрим на двери. Стук раздаётся всё реже, реже и мало-помалу прекращается. В коридоре слышны голоса, шёпот. Наконец раздаётся звук удаляющихся шагов и тишина. Я смотрю на выживших. Нас осталось человек 15. Нескольких мы потеряли в коридоре. Я ищу глазами Байрона. Он сидит на кровати, наклонив голову, зажав окровавленный молоток между ног. Где Джонатан? спрашивает Финниган. Мы с Дивидом переглядываемся, мысленно задавая друг другу тот же вопрос. Финниган тянет меня за рукав. Он как-то странно улыбается, как будто решил, что мы хотим над ним подшутить. Где мой друг? Где Джонатан? Я снова оглядываю спальню, ища глазами его голову, его улыбку. А вдруг он сейчас помашет рукой из-за кровати, смеясь, что провёл нас, а мы почти поверили. Мы бежали рядом говорит Фин. Ему уже не до шуток, он растерян и встревожен. Он бежал рядом со мной. Я качаю головой. Не знаю, я упал. Финниган смотрит на двери, на большой отполированный крест, просунутый между ручек. Вдруг он всё ещё там? спрашивает он дрожащим голосом. Он направляется к дверям, но Дэвид опускается на колени перед ним и кладёт руку ему на плечо. Финниган смотрит на Дэвида сердитый, в то же время с опаской. Словно всё ещё не уверен, что это не злая шутка. Мы должны выйти и забрать его, говорит он. Нет, Фин, нельзя, отвечает Дэвид и смотрит на меня, ожидая помощи. Но она остался там, пронзительно кричит Финниган. Он наконец понял, что случилось непоправимое. Остальные мальчики наблюдают за этой сценой, переводя взгляды с дверей на Финнигана. Конечно, все знают, что на самом деле они не братья. Они даже не родственники. Но в глубине души мы понимаем, что произошло на наших глазах. Близнец потерял свою вторую половинку. "Финниган", говорю я, и он поворачивается ко мне с красными от слёз глазами. "Мы должны вернуться", кричит он тонким, скрывающимся голоском. "Должны вернуться за Джонатаном, за моим другом". Он бежит к дверям, но Дэвид перехватывает его и крепко удерживает. Финниган брыкается, кричит, визжит, снова и снова выкрикивая имя. Джонатан, кричит он. Джонатан, Джонатан. Но за дверями стоит тишина.